Кулинарный репертуар современников и последователей Островского. Хлебенные и пироги. Хлеб ржаной, хлеб ситный, калачи. Пироги с начинкой, растягай. Закуски. сель закусочная. сель с уксусом, копченая. Икра паюсная, ветчина, копченая грудинка, сыр. Первые блюда. Щи зашейные, мясные, уха янтарная. Второе блюдо. Поросенок, жареный с гречневой кашей, козлятина в лапше, грибки с кашей, грибы, жаренные в сметане, блины. Третье блюдо. Фрукты, огурцы свежие с медом, морошка моченая в сахаре, кондитерские изделия, жомки, пирожки с маком, лакомства, орехи разные, напитки, безалкогольные, квас, молоко, сливки, чай, алкогольное, вино столовое, виноградное, венцо, кислое вино низкого качества, мед питный, хмельной, шампанское, херес, ром, водка, анисовая водка, пиво, полпива, брашка.